Глава двадцать Сложно на чем то сконцентрироваться, когда в голове мысли только о словах лекаря. Сказать, что я боялась пойти по стопам женщин рода Чилтон, ничего не сказать. Рехнуться в столь прекрасном возрасте — та еще перспектива на будущее. Уж лучше сразу сдохнуть. Не хочется коротать деньги в темных покоях со злым призраком под боком, как сестра. Тревога не отпускала, и не было настроения вливаться в праздник поэтому я села на самый дальний диванчик в зале. Наблюдала за гостями отрешенно до тех пор, пока сам герцог Бейфорд не подошел. «Простите, Джослин, не смог уделить вам должного внимания. Хочу исправиться», — протянул он с улыбкой мне руку, приглашая на танец. Мне бы обрадоваться, вскочить и понестись в пляс, как планировала, но не осталось такого желания. А переступать через себя в чью-то угоду не собиралась. «Простите, я немного устала от танцев и хотела бы отдохнуть». Отказала красавчику, и он застыл в ступоре, не ожидая подобного ответа. Наверное, девушки ему еще никогда ни в чем не отказывали. Что ж, буду первой. «Вы чем-то встревожены?» присел он рядом и участливо заглянул в мои глаза. адер вас обидел?» Нахмурил он брови с подозрением. «Я видел, как вы танцевали, а потом ушли вместе». «Не дарил». Лекарь просто меня осмотрел и посоветовал создать амулет, сдерживающий мой дар, что рвется наружу. Вы знали, что в моих жилах течет драконья кровь?» Он отрицательно качнул головой, и в этот миг нам подошла одна из назойливых девиц. Но не успела она рта раскрыть, как герцог прогнал ее жестом, что меня несказанно обрадовало. Плюсик в карму он этим заработал. «Наверное, Колдер не говорил, почему женился на моей сестре?» «Полюбил». Наивно пожал он плечами, а я снисходительно улыбнулась. Это вовсе не любовь, он даже к ней в комнату никогда не заходит. Приоткрывала я завесу тайны нашей безумной семейки в надежде надавить на жалость и выбить себе отсрочку долга. Меркантильно? и еще как. Но хочешь жить — умей вертеться. Наш род по линии матери несет в себе редкий дар, который стал для нас проклятием. Матушка от него сошла с ума, и они с отцом погибли в пожаре. Потом Луэлла не справилась с магической силой и лишилась рассудка. Маленькая Эмберли скрывает обгоревшее лицо и не разговаривает со дня трагедии. «Если у меня не получится совладать силой, то уже стану безумной, и некому будет позаботиться о моей семье и графстве». Это колдер промотался наше состояние и проиграл на скачках 500 миллионов. А потом сбежал, под предлогом важных дел, и так и не вернулся. «Думаю, мы его больше не увидим». Вы сами видели, в каком упадке находится наше несчастное графство. Я тяжело вздохнула и сделала вид, что вот-вот расплачусь. Если меня сейчас заставят выплачивать долг колдера, от имени ничего не останется, придется все продать. Моя семья окажется на улице. Я опустила опечаленный взгляд. дарол неожиданно взял меня за руку, чем снова заставил заглянуть в его ясные глаза. «Давайте прогуляемся и все обсудим». Поднялся он с места и потянул меня за собой. Сработало! Внутри я ликовала, а внешне была подавлена. Проходя мимо борющихся за сердце герцога куриц, я из-под тишка ухмыльнулась, чем умыла обидчиц. У них разве что искры из глаз не посыпались. Было очень смешно наблюдать за злостью соперниц. Ох, и разговоров теперь будет за моей спиной. Пусть судачат, сцеживают свою желчь. Собаки лают, караван идёт. Оказавшись в цветущем саду особняка, Дарл снял пиджак и, как джентльмен, накинул его мне на плечи. Милый жест. Он проявил заботу, значит, проникся моей историей. Знал бы герцог, что я Колдера вырубила и держу в темнице. Вряд ли можно такое ожидать от хрупкой, совсем юной девушки. Забавно. Меня всегда удивляли большие ставки Колдера, но он давал понять, что графство процветает, и подобное развлечения он легко может себе позволить. Часто жаловался на свою непростую судьбу и всегда говорил, как отчаянно любит супругу. Начал Даррел откровенный разговор, пока мы медленно прогуливались по аллее. «К сожалению, все это ложь!» Я вновь с тяжести вздохнула и остановилась у куста с красными цветами. С нежности коснулась лепестков и взглянула на мужчину из-под ресниц. Колдор всегда был с нами жесток и держал в заперти, не позволяя семейной тайне вырваться наружу. «Но теперь, когда его нет, я могу рассказать хотя бы вам, герцог. Чувствую, у вас доброе сердце». Прошептала и потянулась к его руке. Он крепко сжал ее в ответ. «Джослин, я оплачу ваши долги. Вернете, когда будет возможность». Огорошил он меня чудесной новостью. Расчувствовавшись, я в порыве обняла Даррелла и хотела было отстраниться, но он прижал меня к себе. «Вы не представляете, как я благодарна за помощь!» Прильнула к его щеке, и сердце забилось чаще. Но головой я понимала, что не стоит сильно сближаться. Эмоции не должны взять верх над разумом. В принципе, я совсем не знаю этого мужчину. Главное, я добилась чего хотела. Эта отсрочка сильно упростила мне жизнь. Еще и деньги остались от продажи скакуна. Можно будет попробовать наладить производство вина. «Вы всегда можете на меня положиться. Я разыщу Колдора. Он понесет ответственность за растраты. Следует сообщить об этом вашему герцогу Бизли. Он должен был взять под контроль управление графством». «Блин, а вот это уже лишнее. Мне не поздоровится, если он докопается до правды». «Герцогу Бизли, давно нет дела до графства?» Я немного отстранилась, чтобы посмотреть Дарреллу в лицо. «Не стоит сейчас что-то менять». Мне необходимо дождаться совершеннолетия и вступить в наследство. Тогда на правах истинной графини я наведу порядок в графстве. Завтра у меня запланирован визит к лекарю адора Он изготовит для меня амулет, сдерживающий силу. Я постараюсь справиться с проклятием рода». Наконец он выпустил меня из объятий, когда услышал чьи-то шаги за спиной. Я взглянула на каменную дорожку и увидела троицы неугомонных дамочек, даже имена которых не запомнила но обида затаила. Они решили помешать нашей прогулке, и у них это получилось. Даррелл не стал касаться меня на глазах девиц. «Надеюсь, у вас все получится», — сухо поддержал меня герцог, ощущая опасность за спиной. «Хотите? Я покажу вам пруд. Мы можем остаться в беседке и продолжить разговор». Спешил он свалить куда подальше от назойливых, вечно ржущих, как конь девиц. «С удовольствием!» Разве я могла отказать мужчине, который пообещал закрыть все мои долги?